Батюшка, Отец Иоанн, как спастись, как спасти свою душу? Да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я грешный архимандрит Иоанн, Одесского, Успенского Одесского монастыря. Коло моря живем, с дух сторон нас море. Вот задали вопрос, как спастись, Ну, сам человек никак не может спастись, кроме только Господь нас спасает. Вот. Спасает Господь. А раз Господь спасает, то что нам надо основное делать? Значит, как Силуан святой говорит, что «я жаловался Богу, Бог давал утешение». Значит, надо молиться и трудиться. Господи, поможи, а сам не лежи. Труд и молитва спасает человек вот. Потому что, значит, советская власть нам диктовала, значит, мне в 1936 году было 11 лет, И в школе там говорят, зачем молиться, вот мы выпустим машины, трактора, комбайны, сделаем депрогрессы, будет коммунист, все будут равны, все достатки, не надо молиться. Я прихожу домой и говорю родителям, а что мама, я говорю, там... В школе говорят, что не надо молиться. Она говорит, дети не слушайте безборников. надо молиться, потому что рай на земле не будет, рай на небе будет. Там будет рай, там как княгиня Анна Федоровна Галицина. И она была на небе, а потом воскресла, значит, умерла и воскресла, то говорит, там такие красивые люди на небе, а здесь мы уроды против них. Вот, и там, значит, вечность. Кто умер маленький, будет 33 года на взрослый там. Кто умер старенький, тоже будет 33 года, как Спаситель воскреш все там будут одинаковы, все будут у радости, но кто попадет туда? Сейчас народ так, понимаете, очень ослабел и слушает таких безумных людей, Понимаете, мы вот в Одессе объявили прошлый год, значит, покаяние на весь город. Около двух миллионов в Одессе народов, полтора миллиона жителей, полмиллиона почти курорт, все они люди но объявили на весь город много на месяц вперед, чтобы был покаяние в такой-то день собраться на центре города, на там в парке, там большое место хорошее, все вот можно всех пригласить. Но кто пришел? Только полторы тысячи И пришли те, которые верующие люди, а вы эти два миллиона почти не пришли, народ. Да, это так. И в церковь сейчас не так много ходят народа. А если, значит, на болотство то весь мир подключается, как и Одесса. Если приезжает футбольная команда заграничная, то 100 тысяч на стадион собирает, а остальные все в телевизор улазят. Все. И даже соблазняются и монахи, и священники туда идут на футбол. А что это игра? От игры хлеба не будет, дорогие. Это играет маленькие дети, а взрослым не надо играть. Труд и молитва, два крыла, вот чтобы вы знали, потому что э, так Бог повелел, так дал закон, чтобы человек трудился, как сказал Адаму, поте лица, а Ева, значит, в страданиях должна родить детей. И так и нам передалось, «Господи, поможи, а сам не лежи, трудись и молись». Почему молитва выше труда? Мы всем объясняем, молитва выше труда. Почему? Илья был человек, и помолился Богу, и заключил небо на три года, на шесть месяцев. Это в Старом Завете, вы, наверное, читали многие. Все. три с половиной года не было дождя, и миллиарды народа умирало в то время. Мы работаем. Что же с работы возьмет человека? когда нет ни, ни капли воды, ни, никакого урожая, ничего? Всё, и народ пропадал. Это одно событие. Второе, когда израильский народ вышел с Египта, перешли, значит, открылось море им, по дну моря перешли, это чудо Божие, да, А потом, значит, были в песках 40 лет, значит, там одни пески были. Ничего, никакой работы там не было, только нужна была молитва. Они молились, благодарили Богу, сходила манна и питала. И что главное, что за 40 лет у них не сносилось ни одежи, ни обувь, ничего. Понимаете, как ребенка одели, ребенок возрастал, возрастала на нем одежа. Такие чудеса. Господь показывал, что даже в них одежда была нетленная, потому что это избранный народ был Божий, который знали только, значит, израильский народ, значит, э -э -э истинного Бога. Вот. А Мария Египетская тоже тушла в пески, и там 48 лет жила. Там бы не было ни воды, ни хлеба, ничего. И она жила, значит, там 48 лет Духом Святым жила. А вот у нас здесь у трапезной, значит, чудо показывается, такая большая есть картина, что в, в, в Иерусалиме, значит, Господь, значит, с учениками стоял, и было пять тысяч мужчин, не считая жены детей. Это есть место Табха, где я там много раз был, значит, 19 раз в Иерусалиме я был, по милости Божьей. Вот, и... Значит, был вечер, и люди были голодные. Спаситель призвал учеников и говорит, надо накормить народ. Они говорят, да где же мы возьмем столько хлеба? У нас всего, значит, пять хлебов и две рыбы. Господь. Тогда видит, что такое положение, люди голодные, взял, говорит, принесите сюда этих пять хлебов и две рыбы. Принесли ему, он взял, на восток помолился Господу совов Отцу Небесному. И как начал раз, разделять, а оно растет, растет, растет, растет. И всех накормили, вот. Всех. Еще 12 корзин, значит, осталось, значит, остатка. Вот. А 12 корзин – это тоже тайна Божия, значит, 12 апостолов было. И каждому, значит, по корзине им досталось небесного хлеба. Бо это уже не земной хлеб был, а небесный. Вот. Господь так послал, значит, за молитву спасителей, апостолов, значит, и жаждущих людей. Вот видите, какое, что значит молитва. Да. А советская власть нам говорила, зачем молиться, вот мы все сделаем здесь рай на земле. Рая на земле не будет, дорогие. Тут мы проходим испытания. И апостол Павел к Тимофею пишет, что здесь добрые люди будут страдать, а нечестивые преуспеют. Очень многим не ясно, почему добрый человек и должен страдать. А мы объясняем, что у доброго человека есть совесть. Совесть дороже всяких биллионов, триллионов всего. А кто совесть потерял, тому легко обмануть человека, убить, отравить, ограбить, оклеветать, опозорить, обворовать, насиловать, подтоптать, насмеяться, наколдовать, душу наплевать. Их совесть не мучит, Но мы им не, не завидуем. Это люди идут широким путем. Вот. И мы им не завидуем. Вот. Так, значит, наш путь такой. Батюшка, скажите, пожалуйста, а как воспитать своих детей в православной вере? Как создать православную семью на православной основе? Да. Ну, вот так. Задача наша, значит, чтобы нам детей воспитывать православной вере и чтобы они спасли души наши то сейчас видите очень много детей страдает почему телевизор и компьютер и вот так жалуются приходят к нам родители говорят отец и 25 лет сыну и он Залез в компьютер всю ночь там просидел, играет, да. вот. а потом утром ложится спать. Мать говорит, иди на работу, мы за тебе деньги хорошие заплатили, чтобы ты работал. А чего ты меня тревожишь, я спать хочу. Ну что ж ты спать хочешь? Когда провел всю ночь у, у, у компьютера, значит, там играл, то другое, то с девочками там переписывался, все, вот видите, как детей отвлекает вот это телевизор, компьютер, все, и они уже родители не слушают, а вот слушают это что там, вот эти разные передачи, все и играет, играет там этот компьютер. А что эта игра дает толку? Это тоже все. Дьявол говорит, я вам дам игру, только чтобы вы не молились. Значит, футбол шарик, ага, волейбол шарик, значит, ага, теннис шарик, миллиарды шарик, играешь шарик, значит, все вам шарик, катаете этот шарик, все только не молитесь Богу, вот. А основное все, значит, детей все примуждать надо к молитве, вот. Молиться и трудиться, чтобы они, каждый, значит, какое-то имел ремесло, чтобы они праздно не, не, не скакали, не бегали, а что-то имели, какое-то занятие. Тогда, тогда они будут э, в каком-то труде, тогда им будет легче, не будут баловаться так. А то вот городским детям скучно туда-сюда и давай какие-то игры, игры. А что с игрой? Мы не играли, у нас 9 детей было и все работали прямо с детства. Отец берет косу, идет косить и берет двух девочек. Одна старшая девочка ⁇ это помощник матери, что у нас 9 детей было. А те две девочки идут с отцом, значит, он косит сено, они впереди камушки выбирают, чтобы коса не попала на камень, уже трудятся. А были маленькие, там по 8-10 по лет, и уже им было задание, чтобы они трудились. И они трудились с отцом, были, и не было баловства, не было, значит, вот такого это, праздности. А все, значит, были заняты, и все И на мост, если там кучку собирали, это топка. И все, где там на стороне оправилась корова или лошадь, несите на кучку, берите совочек и на кучку. И все и дети это уже знали, и трудились, видите, и всё. Старшая, значит, сестра у нас была, так она помощник матери. А брат говорит, ты не знаешь, я самый меньший, девять детей, я девятый, а он старший, говорит, я всю ночь, значит, двух лошадок пасу, на были лошадки, вот, а, говорит, утром двумя отдохну, а отец говорит, нет, запрягает лошадок, едем, значит, пахать, он говорит, я же не отдыхал, ничего, говорит, В обед покормим лошадей и сами отдохнем. А надо сейчас трудиться. А кто же будет трудиться, когда те маленькие, а те девочки, а ты уже парень, давай уже помощнику. Вот видите, как раньше все дети были заняты в крестьянстве, трудились. И они не было в них э, в уме такого, э, ничего такого, значит, и там праздного и плохого. А труд и молитва, труд и молитва, и учение, значит. А учились тогда всего два класса сельские люди. Ну, учение было хорошее, строгое, значит, так линеечка ходила, если кто побаловался и все. Еще что, в этот же брат старший мне уже передавал, что нашего, значит, деда, нашего деда за белый хлеб... Значит, били розами 25 розг дали, значит, И это правильно было, это ошибок не было здесь. А люди следили, значит, что даже человек кушает. Почему? Потому что был помещик, у него были крепостные люди. Они ели такой размолонный хлеб, значит, э, со трубями, как бы. Вот, это он самый здоровый хлеб. Вот. А белый хлеб, он клестер, он не такой здоровый, но ели его только помещики. А дед где-то взял белый хлеб, но он нанимался, значит, у помещика. И когда обед стал он ел белый хлеб. Донесли помещику, что вот, Игнатенко, значит, есть белый хлеб. Наша фамилия. <coughs> Игнатенко. Да. А помещик говорит, а что он, говорит, помещик или что, зачем ему белый этот хлеб? Говорит, что он ему ума прибавит? Нет, говорит, ему положен хлеб такой к и все, так все. За это, что он белый хлеб, значит, соблазняет людей 25 роз. И это правильно было. Дано потому, чтобы белый хлеб не соблазнялись кушать. Я последние труды работал в Молдавии, там на Повороте ки то Молдавия говорила, что у них не было вальцовой мельницы уже в 20 веке, в начале 20 века, до революции, то они в Одессу ездили, значит, молоть только на Пасху белый хлеб. А так тоже -то размол был все. И этот хлеб очень здоровый. Когда он со трудами, он здоровей намного, чем белый хлеб. Ну вот. Веки... То есть получается, что детей надо воспитывать в труде, обязательно в труде. Что? Детей надо воспитывать в труде. В труде и молитве. Молитва основной. Сперва молитва, потом труд. Да, труд, молитву, сразу их намолит. А если они, значит, шалят там и балуются, поклоны. Значит, одного в один угол поставили, другого в другой. Подняли руки. Три раза очень наш и двенадцать раз Богородицу прочитают. И Бог их будет вразумлять. И Матерь Божия. Понимаете, да, потому что сам человек не воспитает без Бога детей, а надо, значит, воспитывать. Или поклоны детям давать, значит, согрешил там, ушел без спроса куда-то без родителей, а родители переживают, а ну, дитя сейчас транспорту много, может и нечаянно что-то там сделать, какую-то ошибку, вот, не, не просмотреть и под машину попасть или там что еще другое. Сделать. Вот поэтому, значит, надо брать у родителей благословение, а родитель должен, значит, там, мать или отец, значит, благословить, Бог тебе благословит, перекрестил его, значит, вот так, Святой Троицей, и будет ему легче. Также, когда три девочки шли через железную дорогу, а тут два поезда, и потом они когда вышли, это старец один прозорли видел, что бесы там, значит, говорят, что почему ты ее не толкнул под поезд. А говорит, она перекрестилась, говорит, и я ее не мог толкнуть. А другую, а та, говорит, не крестила, а в ней крестик есть, значит, на, на цель. А третья, говорит, не крестика нет, а говорит, мать перекрестилась перекрестила, и враг не мог подойти к ней, значит, а враг, если подходит, то он на плохое дело, значит, направляет, значит, и детей, и взрослых, все, когда, значит, благодать отходит от человека, и всё. Когда, значит, мы читаем Серафима Саровского, значит, То Мотовилова он исцелил, помещика, он окончил Казанский университет, нашел девушку, хотел жениться, а его парализовало, отняла руки руки, ноги, ноги да, отняла и все, пролежни были. Три с лишним года болел. И никто ему не дал здоровье. Возили к самым лучшим профессорам и докторам, которые царя лечили и за границу возили. И никто ему не дал. Он тогда видит, что врачи ему не помогут, начал молиться крепко Богу. И Бог ему указал на старца Серафима, и старицу излечил, и потом он полюбил старца и беседовали. То старец ему рассказал, что как он воевал, когда он стоял на камушке, а его злые духи сильно искушали. Вот. И он это рассказал Матавилу, а Матавилу говорит, я б с ними тоже поборолся. А он говорит, что вы, что вы, ваши боголюбие, что вы говорите, вы не знаете, что вы говорите. Он один падший ангел когтем перевернет всю землю. Говорит, а вы хотите с ним побороться. Одна божественная благодать нас здесь держит. Говорит, что вас только в университете учат, что вы не знаете, что без Бога не до порога. Без Бога человек ничего не может сделать сразу, если... Бог от него отступает, то враг сразу наступает. Он сильнее. Батюшка, скажите, а что такое православие? Вот могли бы дать краткое определение, что такое правильная вера, правильная славия? Прав... Православие – это Новый Израиль значит из рая люди взяты и в рай должны пойти вот правильно славить Бога потому что я был значит надо на восток молиться да на восток молиться не на запад а то я был в Риме значит католики на запад молятся мы были в Витикане значит где Папа Римский ни одной иконы нету все и на запад молятся а Когда Семена Дивногорца читаете за май месяц, 24 число по-старому, то ему была открыта книга жизни, истекалось много праведника И на востоке рай сладости, а на западе гиена огненная, на, на западе. А католики на запад молятся. И ни одной иконы нет у Базилика, у Папырынска. Мы говорим, что ж вы иконы не ставили? А у нас так. А как же у вас так? Боятся евреев, что евреи их будут критиковать. И все бритые на женщину похожи. А мужчина должен иметь образ свой. Потому что до Петра I никто не брился в России. Только, значит, Пётр Первый тоже на Запад поехал и там, значит, соблазнился, начал бриться и все. А мужчина должен иметь свой образ, значит, как женщина на Не бритая, так оно должно быть. И у нас был Евнух, он тоже не имел э, никакой бороды, потому что он Евнух, он э, без семени, рождаются люди такие, называются Евнухи. Так поэтому у него и бороды нету. Он на женщин. Так Бог создал. А зачем мы броимся, она растет, броимся и растет. А вот за 40 лет она меня такая, и она мне не мешает. Ведь, а если б я брился, она бы была полкилометра. Если я правильно понял, православие это как раз вот как раз правильное исповедание истинной христианской веры в чистоте. Да? Да, в чистоте, значит, у, у чистой веры. Да, чистым, значит, как бы, законе Божьем, да, исполнять закон Божий. И вот это наша цель жизни, значит, стяжать Святой Дух, исполнять волю Божию и закон Божий и соединиться с Богом навеки. Вот это наша цель жизни. А то пришел профессор, мы говорим, какая ваша цель жизни? А вот ради детей жить радость. То ради детей надо жить, но дети же нам жить вечно. Не дают, это же не главное цель жить. Сколько у вас детей? Один мальчик 16 лет. А за 16 лет другие дети должны быть. Вы же аборты делали, делали, то делали, сколько четыре. Ну а тебе же мама оставила и женосца. Вы бы хотя бы двоих оставили, то вам уже легче было бы отвечать перед Богом а так что же? Теперь соседи приехали три женщины, и одна очень плакала, и его сына 11 лет, чечены, расстреляли. Зачем расстреляли? Он не снял крестик, значит, в груди, и его расстреляли. И она сильно плакала, жалела. Я говорю, не жалей, он мученик, он пошел к Богу, убийца все грехи на себя забирает. Вот. А он уже на небе, значит, душа его на небе, Небе, и душа его уже взрослая, там 33 года будет, и он уже молится за тебя. А ты сама делала аборты, та делала, сколько, три. Ну вот за троих ты сама будешь отвечать. А за этого будут, э, значит, это чеченны отвечать, которые убили. Значит, убийца будет отвечать. Убийца все грехи на себя забирает. Видите как, А когда вот это аборты, то это тоже убийство невинных детей. И вот тоже это же а, грех наш, видите, он лошится все. Так раньше благочестивые люди жили, чтобы не выслать много детей, они нажили там двое-трое детей, а потом соглашаются жить как брат с сестрой. Потому что так надо, выдержку надо иметь, потому что монахи, видите, совсем не имеют детей. Это же. Дети не главная цель жизни, а главная цель жизни нашей, чтобы спасти душу нашу. Вот. И православная вера, значит, это Серафим Саровский значит, диктует, а Матаюлов пишет, что эта страна, значит, Славянская наш язык, не русский, не украинский, не белорусский, это не наши языки, это уже привились по греховности нашей, а наш славянский язык правильный. В этом Киеве 130 мощей, и они все только по-славянски служили. Вот, по-славянски говорили, по-славянски служили, и это правильный язык. Он был в Македонии, в Греции, они их потеряли. А Мефодий Кирилла Кирилл, учители славянский. 40 дней молились и постились, и просили у Бога, просили Бога очень много лет, чтобы дал он им язык. И дал им язык, Господь, вот этот славянский язык. И Серафим Сорожкович, что славяне, говорит, еще, значит, гоги-магоги, это русско-славянские племена, они сольются с другими племенами, сербы, Чехословакии, Болгарии, румыны, Молдаване, это все славянские племена, были и Польша, и все, а потом разделились, вот. И они еще сольются в свое место в свое время и завоюют почти весь мир. Значит, Константинополь и Иерусалим. Значит, будет поломен вот славянском значит славяне их должны еще значит завладеть этим делом если они возьмутся за веру значит мы всех русских просим чтобы они молились за царя если будет в россии царь то он будет помазанник божий на нем должна быть благодать божия и тогда будет россии помощь большая как и сейчас россию все таки господь жалеет Мы были в прошлом году в Греции, и я на нефтяном промысле вырос, качали нефть и выкачали всю Грузию, это вот, да, так я сказала, где вы берете нефть, Половина арабы дают, а половину русские. Вы В Италию приехали к барам, бары к святителю Николаю Торы нас объездили всю Южную Италию, Торет. Мы тоже так машин много. Откуда вы берете, горюч? Тоже половину русский дают, половина раб Видите, русским везде нужно сейчас помогать вот этой нефтью. А сейчас это основное дело. Если вот Украине русские не дадут нефть, то никто им и, и, и хлеба не привезет, и никто нас не согреет зимой, если газ. И, Нефть идет только с России. А плохие люди, вот эти, западники, они разделили такую большую Русь. А это одна Русь, да. Значит, Господь знал, что Москва вырастет больше Киева и назвал. Великая Россия, а Киева Малороссия, но ну, Малороссия. А это Украина, вот Львовская область, Ивано-Франковская, вот, и Тернопольская, это Украина, на окраине они живут. А это все Ну вот, многие сейчас не понимают, видите, масоны, а масоны это партия, а партия только за себя, они безбожники, они только в свою партию верят, масоны, коммунисты, капиталисты, атеисты, демократы, социалисты, сатанисты, а это партия, они партия безбожная, они для себя живут, чтобы им было хорошо и все, а остальных они э, не обращают внимания, видите, Вот такое партия. А нам не нужна партия, нам нужен Бог. И Богу надо молиться и просить у Бога, чтобы был правильный в России руководитель. Он упразднит все эти коды и разные моды и все, и сделает хорошо. Москва зацарилась, приехал наш художник, говорит, зашел в метро, везде налеплены да, голые женщины. Куда это годится? Это нехорошо уже развращенность э, бывает. Вот, и говорит, иду по городу, он высокий, выше меня. Э, и, говорит, москвичи, вот, его дети с, с меня дражницы сзади э, перекривляют, что я монах, монашеская дежь. Вот так, видите, народ засорился. Мачка, скажите, а вот что такое Иисусова молитва? Иисуса молитва, она нужна только монахам или мирянам тоже? Нет, она всем нужна. Молитва Иисусова. Это самое краткое все. Силуан, старец великий, говорит, книги хорошо, а молитва Иисусова выше. она всегда с нами. Где не идешь, где не, не едешь, где не, не работаешь. Говорит, книгу же не можешь читать. Она Молиться можешь, и тогда будешь с Богом, а раз будешь с Богом, значит, то Бог будет защищать человека, потому что у него сила какая. Один падший ангел когтем перевернет всю землю, а что же человек, я не могу когтем порвать эту одежду. А пришли к нам студенты лет 28-29 назад, молодые ребята при советской власти, мы им о Боге говорим, они говорят, а Ленин, кто у нас Бог Ленин? Говорю, Он человек, обманщик, рай на земле, а рай на земле не будет. У нас уже море будет гореть, черное море, почти один сероводород направили грязные воды Дунай, Днепро, такие большие, могучие реки, несут очень грязные воды и Днестр у нас, река большая, и Бух и все такие рек много и они несут грязные воды и перерываться на сероводород а сероводород сильнее атома, это же сошел он на Садоме Гомору в Израиле и спалил серный огонь и нас спалит в свое время и еще его вода держит, а ему надо соединиться с воздухом этому сероводороду. И тогда пойдет огонь, значит, как дождь огонь, огненный и спалит нас. Но это уже тоже... Недалекое время. Вот, и генерал в Москве сидит, нажал кнопки, и мир говорит, когда это было, чтобы один человек мог спалить земной шар, или там три человека договорились, этого еще не было. А сейчас, вот это уже в конце 20 века наросло это, что один человек может спалить земной шар. Мачка, скажите, а вот у Иисуса молитвы какие бывают уровни, какие вот этапы у Иисуса молитвы? Какие самые простейшие? какие посложнее? Ну, Иисусу молитву, значит, надо так, как воздух нужен нам, так и молиться нужно. Прямо дышать молитвой, как воздух. Я вот на минутную стрелку посмотрел на часы, пока она прошла, значит, я сделал... 15 вдохов и выдохов, понимаете? Так надо 15 раз вот за минуту помолиться. А кто это делает? Это очень редкие люди делают. А надо вот это делать. Значит, хоть не, не так много, но все равно, значит, Иисусу молитву не всегда надо оставлять, потому что она, значит, если мы все время её молимся, все она сперва... Значит, устами творится, потом умом переходит, потом на сердце. Сердце уже само подсказывает эту молитву, и тогда человек уже не отходит от Бога и от молитвы, и соединяется с Богом, и с Богом на Вот это наша цель. Борька, а вот начинающему, начинающему верующему, который только хочет начать вот изучать, ну, как бы осваивать Иисусу молитву, ему сколько раз в день нужно творить Иисусу молитву? Ну, вот норма, какая норма? А, норма. Норма тут а, а, я не знаю, конечно, ну так, значит, молиться пока, значит, ага, есть возможность, и так надо и молиться, значит, хотя э, 300, 400, 500 раз хоть помолиться. Но это так, для монахи, это... это для монаха или для, Нет, или для это мирянина? для Миренина? Для Монахи, значит, по как Нил мироточивый Арсений тут говорит, то тысяч их молитвы в день надо проводить, и 7000 ночь. вот такую массу молитвы, да, монах должен творить, он должен постоянно быть в молитве, ага. а мирянам, да, хоть 300, 200, 500, вот так и то помогает, Машки. потому что ангел пишет всё, а Войсидор, Ученый Александрийский говорит, осторожно думайте, ваши мысли на небесах пишутся, за мысли будем отвечать. А Лермонтов, когда Пушкина вбили там последние слова, он пишет, о вы потомки злые, вы подкупом взяли, но есть Божий суд, есть праведный судья, и он не подкупный судья. Он знает мысли, дела наперед, только он дал свободную волю, дал закон, мы по закону Божьим будем судить. Бочка, а вот а, когда, допустим, молитва устами, первый этап молитвы устами должна быть завершена, как человек узнает, что этот этап освоен, и может переходить к молитве умной уже? Вот это по, будет, по каким признакам? Это будет наплыв радости на душу, значит, когда наплывает на, наплыв радости через молитву. Бывает, значит, ага, радуется душа и сердце, все, вот. И поэтому, значит, он ощущает, и он тогда усиливает эту молитву. Так вот рассказы были, что люди, которые, значит, раньше вот не молились, они в пьянку попадали в разные такие, значит, тяжелые условия, а начинали молиться Иисусу молитву и восстанавливали свою жизнь. Вот. Или Евангелие читали, тоже восстанавливать больше Евангелия апостолов читать надо, значит, все Господь любит бедных, значит, здесь, как по Евангелию от Луки, богаче Лазарь. Богач на каждый день пировал, и в ад попал, а Лазарь нелиной ноги, он говорил, Господь, накажи здесь, где я грешил, а там помил И его Господь помиловал. А От Иоанна Богослова, то пришел юноша богатого рода и говорит, учитель, как мне спастись к Спасителю, а он говорит. Закон, знаешь, он говорит, да, я закон знаю. Но одного тебе не хватает, продать свое имение, раздай нищим где А он усомнился, не пошел. А сказал ученикам трудно войти в богатому царствию, лучше верблюда проточить в ух. А вот когда, допустим, молитва умная, вот она завершается умной, и надо переходить к молитве на сердечной молитве. Там какие признаки, что вот второй этап освоен и можно переходить к молитве сердечной? Тоже, тоже, то, ага, все уже будет э, промысел Божий подсказывать человеку, значит, надо знать промысл Божий, значит, э, ага, вот, значит, промысл Божий непостижимый человеку, но он присутствует и промышляет. Как Господь промышляет, он сам знает. И поэтому, когда уже человек молится и всё, то его Господь ведет и подсказывает ему, значит, как ему надо жить и как молиться и как, значит, провести здесь свою жизнь, чтобы спасти свою душу. То есть, батюшка, если я вас правильно понял, то вот на первый этап это молитва устная, второй этап молитва умные, могут уйти годы? Там какие вот временные сроки? Годы, десятилетия? Может, ну, это тоже -то кому как, значит, назначено. Кто, как какое усердие к Богу, значит, какую любовь имеет значит, человек к Богу. Если он любовь имеет и усиливает, и просит у Бога, там сказано, просите, да, она будет, он ищите, обрящите, стучите, отвержется вам. Значит, просите у Бога помощи и вразумления, и, значит, направление, и Бог дает значит, это все да, подкрепляет человека. Вот человек немощный, без Бога не до порога. Так и Суворов был маленький, чехотышный слабенький, вот, никудышный такой. пошел военное дело, все с его смеялись, куда Ты пошел военный, ты ж такой никудышный, да, все чехотошный, сладенький все, он говорит, а я с Богом, Бог". и с Богом всех победил, 69 сражений, где победа у Суворова. Видите, что значит молитва, а он всех солдат просил молитесь, заражаете ружьем молитесь, говорит, Ходите в молитву, все, что есть молитвой делайте. И, говорит, будете с Богом. И так солдаты это знали и побеждали. Вот. Он с небольшой силой разгонял ну, в 10 раз больше, значит, турков было. И он их всех разгонял. Вот. Видите, это всю молитву, да, предшествовала, значит, и Бог предшествовал э, людям с молитвы. Скажите, а что такое хранение ума? Что такое трезвение? Ну, хранение ума это же Чистота и святость, значит, человеческая, хранить ума, значит, от всяких э, плохих дел, плохих помыслов, все. Сперва рождает враг, у нас помыслы плохие. Вот иди туда, там выпей, то другое, там, уйди воруй, все. А надо не слушать эти помыслы, надо воздержаться. Надо, значит, если даже ты там голодный, все. То, чтобы не воровал, а попросил людей, дадут тебе кусок хлеба еще, слава Богу, хлеб есть, вот, и тебе дадут люди. А если будешь воровать, то ты сам себе потом накажешь, тебе в тюрьму посудят, или кто-нибудь обидит, больше человек здоровый. За, за возьмет там палку или дрины, будет бить его все и покалечится как вот и там писано что вывернул ногу ему то другое за, за его там не, нехорошие дела вот такое дело значит надо молиться трудиться и все это Господь поправит вот это все Вот сейчас в России, набира... в России, я говорю только про Россию, но на Украине тоже это идет, значит, набирают силу процессы глобализации, процессы антихристовые, по духовные. своей духовной. И вот скажите, вот, вот это как бы тиски такие сжимающиеся вокруг православного человека тиски. И вот как вот в этих условиях, вот нарастающей глобализации все таки спасать свою душу мирянам, живущему миру, которые с этими глобализационными вещами сталкиваются каждый день? Ну мы же знаем, что 2000 лет не было этих никаких э, вот этих значит приманок вражих, э, то и народ и жил и спасался то и сейчас это отходить от этого все и также силиться, как мы сказали, что господь видит, любит Россию и отдал ей это такое значит горючее что оно посылает сейчас во всю европу вот и даже азия берет и турки берут газ вот и провели и мы были на кипре и говорим откуда вы берете вторую урожай, у вас тут же нету даже жара тоже сильная такая все Откуда? Только русская нефть заходят сейчас, русский солярка, и турбины крутятся, и все вот это дают ток. Все. Если русские нам нефти не дадут, мы все пропадем. Потому что не будет тока, не будут никто не работать, ни холодильники, ни, ни поливное, ничего, ничего. Они поливное, только за счет русских они в, в, берут второй урожай. Из поля. Вот такие дела, отружены. Так вот как нам как нам свои души в России спасать, в России? Вот, ну, в этих, в этих условиях? вот так же спасать только с Бога, с Божьей помощью. И соединяться всем православным. И требовать, значит, у, у правительства все, чтобы, значит, была православная вера, она чтобы руководила. И чтобы, значит, если же можно, будет царь или который как правитель, чтобы не подкупленный был, а православный, чтобы честный человек был, руководил государством. И всё, вот так Батюшка, И спасаться надо Бачка, вот сейчас в России Уже начинают вводить, пока только В отношении заграничных паспортов Биометрические паспорта с чипом Вот, скоро это дело будет уже Внедряться и по общегражданским паспортам Вот, первый этап Мы прошли, когда у нас были Советские паспорта, и кто-то взял Российский паспорт, где там Три шестерки на каждой страничке есть Такая символика, оскорбительная а Кто-то остался со старым советским паспортами, таких много. Вот сейчас уже второй, как бы, рубеж. Нам предлагают уже не то, что российские, а взять пластиковые паспорта с чипом, вот эти биометрические паспорта. Я говорю только про Россию. Вот как вы благословляете, как вы советуете российским верующим брать им вот эти пластиковые карточки с чипом? Или не брать? Конечно, лучше не брать, но уже тоже там надо рассматривать. Конечно, уже если они там насилует, то все, то человек может взять, ну, э, чтобы только, значит, это, ага, не потерял веру, все, ага, если уже приносили. А так, конечно, надо отказываться от этого всего, потому что это не, не божье дело это их не дело дьявольское а зачем нам значит дьяволу служить когда мы Богу должны служить и с Богом соединиться на вечер? то есть если это... я правильно понял то лучше не... если вас правильно понял то лучше не брать да да лучше не брать Бачка, а вот вы, вы, вы вот разделяете такую точку зрения, что вот той самой печатью, печатью, которую антихрист будет клеймить своих ну, гробов, будет являться не такая вот классическая печать, вот и скажет, давай сюда лоб, а там будет написано «ты мой еси», «я твой еси», это как у Нила а это в действительности этой печати будет являться тот самый чип, который угу. будет предлагать ставить под кожу. Да. Вот вы согласны с тем, что этот чип под кожей и есть та самая печать? Ну да, ну так, да, чип, конечно, он же так, да, под кожи да становится, но его не надо православным людям сказать мы православные все нам этот чип не нужен потому что они же это все это машина зверь которая уже давно там они заготовили ее все иначе чтобы они знали о каждом человеке где он ходит где он там что делает все А зачем им знать? Бог все это знает, наперед даже наши мысли, все, как его читаем. То он был маленький, Господь его хотел забрать на небо, Господь знал, что он пойдет не туда, куда надо. А мать, коньягиня была, молилась, молилась, чтобы он жил. И ещё, а ей было показано, что он стал революционером сошел от Бога и на, Бог, и на царя уже, там покушали что другой. Их повесили шесть человек. Все, значит, а он, если маленький, его забрал Господь, то он еще невинный. А там бы он был на небе взрослый и благодарил бы Бога и за мать молилась. А так вот эти, прошел страдание. А Господь это знал. И хотел его забрать? То есть, батюшка, и... то есть, я хочу вернуться вот к вопросу печати. То есть, ошибаются те, ошибаются те, которые говорят, что вот мы сейчас будем все принимать паспорта, там и, и личный номер. Вот и когда к нам подойдут вот с этой печатью, скажут, давай, значит, вот ну, как бы вот становись рабом антихриста. Мы то станем насмерть, скажем, нет. Вот ошибаются те, которые так думают и которые считают, что чип под кожей это не печать. Mm -hmm. Вот они ошибаются, получается, или нет? Да, ошибка, конечно, да. По это же... <клес> Начало, если чип уже поставить, благодать отступит от человека, а враг уже будет им командовать, и, конечно, он будет уже врагу в плену. И нельзя этого делать, конечно. И подчиняться врагам будет это же все вражая выдумка а mm -hmm. дело то что в россии уже есть такие данные что уже многим людям обманным путем не говоря им об этом ничего тайно уже поставили многим mm -hmm. чипы и человек с ним ходит и не знает но mm -hmm. вот когда он вот когда он об этом узнает что ему делать ну знает надо начать жаловаться богу а бог может вывести этот чип и узнать Делать операции, где он есть, укажет, чтобы его выкинуть. Понял батюшка, другой вопрос. Вот сейчас в России, вы знаете, наверное, лучше меня, набирает сил такая, такая нехорошая тенденция. Это не поминать патриарха Алексея II. И вот не поминает патриарх уже целые приходы в России. Они это мотивируют, знаете, чем? Тем, что есть такое 15-е правило двукратного собора Константинопольской Поместной Церкви, которое говорит, что если патриарх учит ереси, то его можно не поминать, поскольку это уже лжепатриарх. И вот в качестве претензий к второго. такие люди выдвигают, знаете что, то, что в прошлом году в Москве был куменический саммит в июле, так? Mm. И в развитии его, вот на этот 2007 год рождественское послание, которое читалось в каждой церкви, значит, патриарх послание ну, выпустил, в котором развивал эти идеи экуменические. То есть, получается, он подпадает под 15 правило. И на этой почве они говорят, что да, мы имеем полное каноническое право патриарха не поминать. И вот сейчас, я говорю, в России целые приходы его не поминают. И вот мы сейчас с вами беседуем здесь на фоне на Святой горе Афонской, и я очень много паломничаю по монастырям, и вижу, что Что греки поминают патриарха Варфоломея, mm -hmm. хотя его экуном... э э экуменические, скажем так, подвиги, в кавычках, они намного сильнее, чем вот у Алексея II. Тем не менее, mm -hmm. они Они что? Они что? что здесь же Алексея поминают. И Алексея его... и Варфоломея. Так они что, вот греки, они что, не знают о существовании 15-го правила двукратного собора? Или они такие трусливые, что они боятся свой голос возвысить против Варфоломеи? Вот в чем причина? Mm -hmm. Ну, надо, конечно, пока патриарх есть, какой он есть, конечно, потому что 115-й псалом царя Давида пишет, «Всяк человек, говорит, ложь, и я тоже. Человек может ошибаться, конечно, и патриарх имеет ошибки свои». Ну, А Бог избрал его пока и он так ведется все. Видите, была революция все и э, когда Серафима Верецкого читаем, то Алексей первый патриарх, он видите по своему, значит, э, э, ну по своему духовному незнанию, а уже был архиепископ и хотел за границу ехать. А пришел к старцу, значит, побеседовал и говорит, я вот хочу выехать за границу. А старый говорит, нет, на кому Россию оставим? Говорит, вы будете еще патриархом и будете 25 лет править, видите, как это Божья воля же была, что был патриарх значит, в России. И что ж, а ошибки есть у каждого его, ну, а пока вот мы его поминаем. А там, конечно, дальше как уже раздается все как будет. А пока он руководит, то надо поминать его, чтобы был руководитель духовный. А как же так? Эээ, вот. Ну... А как человек, то, конечно, слабый. Мы все слабые сейчас. Если так взять по пятикону, то мы все, значит, очень совершили, И все священники, и все. Поэтому одна, Серафим Саровская, одна божественная говорит, благодать нас держит здесь. И по благодати уже мы а по закону, значит, мы уже все преступники тоже. Ага. Вот, поэтому... То есть, башки, если я вас правильно понял, патриарх Алексея II сегодня необходимо поминать церковь. Необходимо, да, пока надо поминать, потому что поминает Афон, поминает, да, и реки его, и Иерусалиме поминают там тоже, вот, и во всех таких местах. Где же православные люди, он поминается, потому что, ну, пока он руководит, а там уже как, Бог даст дальше, Бочка, а... мы как... не знаю. Бог знает. бог знает а какие шаги патриарх Алексий II должен предпринять не дай бог не дай бог которые дали бы возможность верующим его все таки не поминать совершенно на канонических основаниях вот какие такие грубые ошибки он должен совершить вот что является критерием после которого мы имеем право не поминать ну это такое что значит Патриарх, если он соглашается с правительством, а правительство не туда руководить, куда надо, значит, вот, и, да, то это вот его тоже та ошибка, значит, что он, если их благословляет на это дело, то тут он вот ошибается, и, конечно, на народ и, и Господь, Конечно, это знает, и, конечно, тут благодать теряется, может потеряться у, у, у патриарха, если только, значит, он э, неправильно их будет благословлять. А надо их разумлять, значит, если они ведут не туда народ, куда надо, чтобы русский народ чтобы служил Богу и, и значит, властям. Да. А вот еще верующих очень многих смущает то обстоятельство, что архиерейскими соборами Русской Православной Церкви по сути отменены поместные соборы. То есть с момента вот интронизации Патриарха Алексея II поместные соборы должны были уже пройти были три раза. Ни разу они не прошли. И вот э, а на этих соборах, по идее, есть что обсуждать, есть что обсуждать. И поэтому миряне православные, они не могут получить как бы, ну, возможность высказаться с Патриархом, поговорить, что вот Святейший, у нас вот такие претензий вот давайте как-то их разрешим канонично а вот отсутствие поместных соборов является определенной причиной которые как бы ну вот способствует какому-то вот такому бурлению в церкви понимаете мнения разных и вот вот отсутствие поместных соборов это плохо или хорошо или вот и, и, и если их нет то как быть ну Они должны быть, конечно, православные соборы, чтобы православные решали, но решали, чтобы тоже найти таких уже людей, которые значит, духом святым освящены, как Серафим Саровский и другие такие были. Вот здесь был значит, Силуан, они уже вот, ага, Силуан уже в 20 веке жил, но он Эти hmm! был Духом Святым служен, и он служил Богу и знал все. Когда приехал вот один ага, к нему, этот католик, а он ему сказал его лучше, его жизнь, как он. А тот католик все в науке прошел все, а не знал то, что знал Силван. Эти как ага. поэтому. Значит, Дух Божий, да, чтобы руководил патриархами, людьми, и тогда не будет ошибки. Байшка, не скажете, вот такой очень для нас важный вопрос, в России, в России будет война или не будет? Конечно, война не будет Господь попустит, потому что, значит. Из-за того, что Господь, значит, кого любит, в первую очередь наказывает. Он и раньше наказал Россию, когда она отошла, забогатела все. И вот, значит, он выбрал злую страну Германии. И Германия дала, это князь Живахов пишет, Германия дала... На революции 29 миллиардов, чтобы сделать революцию в России. И там же подготовили Карл Марск, Энгельс, Ленин, все готовили в Германии делать. И сделали, побили, помучили людей, так они вошли в Царство Небесное. А мучили евреи, а евреи тоже избранный народ Божий. А Вторая мировая война уже наоборот, убивать евреев и коммунистов, а верующих не трогать. Так было. И, значит, в Бабином Яре их расстреляли, евреев, 30 тысяч, а моя сестра жила в Кровом Роге. И их, значит, тоже собрали евреев, когда зашли немцы, румыны к нам, и собрали евреев, а у нас шахты, там заброшенный шахт глубокий, там, руду добил. Да, и, говорит, шахты привели, расстреляли в шахт, а потом пригнали из Днепропетровска в днепр это два города большие. И тоже -то расстреляли. Потом еще и шалон откуда-то привезли и расстреляли. Мы проходим мимо, один кричит оттуда, а мы ему кусок хлеба бросаем, вот человек. Он говорит, что вы мне кусок хлеба бросаете? Вы, говорит, подайте веревку, чтобы он вылез, он на трупах спит да. Ну, Когда я это рассказал в монастыре уже 35 лет назад, А одна старушка говорит, я вам расскажу про Одессу, когда Румыния, и это же немцы, и Румыния, зашли сюда. Тут тоже наших евреев собрали и к морю, и расстреляли, и говорит, привязывайте камни и в море бросайте, пускай рыбы их едят. А, вот, а говорит, одна еврейка, такой живот она должна родить. Он ее вывел на расстрел и ведет. Она на дороге упала и родила ребенка. А он взял его, этого ребенка штуком заколола, ее расстрелял. Вот такие были. Значит, а, э, а немцы тоже -то во главе, все почти евреи стоят. Вот Зуль, Серман, это который вот выпускает парохода, все. Они все миллиардеры евреи в Германии живут. А это Божий приказ был такой, что все равно наказать православных, потому что Господь любит. Там две нации, Серафим Саровский, говорит, пишет. Православные только и евреи, избранный народ Божий. А остальные, как слюна, магометане, мусульмане, армяне отошли, потом копты отошли, потом католики отошли, потом протестанты, немцы отошли от православных, потом англиканцы уже, вот. А мы должны, значит, держаться в православной вере, правильно славить Богом и с Богом соединиться навеки. Это наша цель жить, это все наш. Вот что есть, значит. Бачка. А в России война будет внутренняя гражданская или будет внешняя? Бог этому один свидетель, мы тоже не знаем. Это Эти у нас дух Божий слабый, потому что мы уже очень тоже много здесь Прорешили. Я 30 лет проработал на производстве, а потом 36 лет уже здесь вот 37 год у монастыре. С 70-го года я в монастыре. А то я трудился. Как война началась, мне было 15 лет, старших на фронт забрали, а я на нефтяном промысле вырос. И я пошел уже работать с 15 лет по 12 часов, а хлеба не было. Ячмень смелят и так по давали по карточной системе. Немножко э, пшеничку всю на фронт отправляли. Тяжело было. А куда, Денисе, война? Всего вот, тяжелые годы я трудился. И трудился все время, я по броне остался, я год мотористом поработал, а потом окончил курсы на трактористах и на больших челябинских тракторах, работал в Грузии. А когда промысла закрыли нефтяной, то я переехал на Черновицы, черновиц, черновиц и там на погрузчике работал. А потом уже, когда заболел, как тревога, так Богу, тогда уже усилил молитву и все, и Господь указал мне, куда идти, значит, в монастырь. И вот так спасать свою душу. Через монастырь больше спасаются люди, потому что здесь все устроено, что значит молиться и трудиться. Тут ни, никаких игр нету, ничего. А только труд и молитва. Молитва и труд. Сверху ночью молятся, а днем трудятся. Вот. И мы сейчас, видите, всю ночь вот молились, а уже вот сколько... И мы трудимся. Батюшка, ага. вот я просто, вопрос очень важный, я вас поэтому... Уж, вопрос для нас очень важный поэтому я вам не даю отдыхать, простите. Пачка, вот сейчас многие люди в России, не то что там пластиковые карточки не принимают с чипом, они даже не сдают советские паспорта, остаются советскими паспортами. Вот скажите, пожалуйста, вот их усилия, вот по этому состоянию, они, они слишком преждевременно, не лишние, это, это можно было бы не делать, или это правильное усилие? Ну, это уже, а, как Бог их вразумляет, это уже, пускай так держится, что, а, потому что а, так они, значит, и, конечно, паспорт этот, он еще пока а, такой, что не, не такой, как эти новые паспорта, которые щитрять делают, чтобы человеку, Все это назло было. А так уже, пускай держится, как кто может. Это не наша воля. То есть, кто это, может? в принципе, они правильно делают, что вот силы есть стоять, значит стоят. Правильно, конечно, потому что новые паспорта, они сейчас недобрые. Там Все уже вражеская выдумка. Бачка, как вы считаете, в России возродится православная монархия? Да, должно возродиться, если народ возьмется за веру, чтобы народ вот отошел от игры, и все, чтобы меньше этот футбол гоняли, все, а доброе дело творили. А, а царь будет когда, до войны или после войны? Это бог один знает, я не знаю другой. Ну, ага только это по молитвам людей будет ага, как уже народ будет просить просить у бога как ну, израильский народ 600 лет господь сам руководил израильским народом а потом они потребовали царя царя царя царя и царя им господь дал но он первый царь видите нарушил закон А уже выбрал Завида, Давид уже был верный Господу. Пачка, а вот сейчас под Москвой, в селе Тайнинское, проходят чины покаяния русского народа в грехах царя убийства и клятвы преступления. Вы, вы о них, наверное, знаете. Вот это хорошо. Это хороший процесс? Это хороший процесс. Но ведь его, его архиереи не поддерживают. Многие даже как-то посмеются, так издеваются, и не поддерживают. И это поддерживает только рядовое священство, что-то, ну архимандрит и так далее. Это, это не умаляет вот, значимость этого процесса? Нет, это не моля, это надо, а, этому процессу делать, потому что людей немного, а с ними Бог, и они победят. Постепенно они тоже увидят, что это они были правы, потому что так надо. Батюшка, а вот есть критики, критики этого процесса, которые говорят, что вот начиная покаяние, происходит следующее. Люди каются в грехах которые совершили их предки. То есть они сначала берут этот грех на себя, потом его исповедуют как свои. То есть вот да, они говорят, что это что они, это богословски неверно. Они же, они же наследники своих родителей, своих предков. Родители тоже -то отошли, и, значит радовались, когда царя убили и славили человека, на парады ходили, а Бога не славили все. Так поэтому, конечно, надо уже вот хоть э, уже детям и внукам всем молиться за них, за тех людей, которые, значит, отошли далеко от Бога. И страдают там в аду. Они же поверовали этим безбожникам, что нету Бога, сказали безбожники. Тут воруй, кури, блуд, убери жизнь и все. А мы их не слушали. Они нас раскулачили, все, мы ж простые крестьяне были. Вот, отец, мать в школу не ходили. Какой кулак, какой все. Ну, а выдумка, это же вражие была такая вот и... Девять детей, две лошадки, корова, богатый человек. Бочка, я сейчас заканчиваю уже висеть скажите пожалуйста вот в мае этого года вы знаете в москве прошла встреча рука ну в русской православной церкви и зарубежной церкви Митрополит лавра приезжал и восстановлено общение евхаристическое можно поминать теперь друг друга и так далее вот есть критики этого процесса и с той и с той стороны ну, зарубежным за рубежом даже произошел раскол на этой почве в зарубежной церкви говорят что Московская патриархия еще не очистилась от акуменизма и в таком В состоянии ей объединяться с Западной с зарубежной нельзя. Вот и в общем вот вы-то сами, какой точки зрения придерживаетесь, несмотря на все это, это был положительный процесс или или все-таки рано объединяться? Ну, это пока промысел Божий, значит, еще держит в таком положении, потому что а, еще народ как бы не созрел для такого воссоединения православного. Вот, поэтому пока еще вот Господь долго терпит и знает, что все вот, вот так вот... Получилось разделение, и оно до своего времени будет, а потом уже Господь соединит, если народ возьмется за дело, за православную веру. И надо знать, что у человека, когда здесь был пост, значит, все время читали, что видимое то это временное, а что невидимое это вечность. У человека невидимая душа, она невидимая, но душа главное не тело. И что в душе заложено, надо знать. В душе заложено разум, чувство и воля. А потом идет совесть, вера, надежда, любовь, доброта, милосердие, сознание. Это все нематериально, все невидимо. Кроме души и тела еще что-то невидимое есть, еще главнее. Это дух. Дух. Каждая душа Духом Святым живится и чистотою воздушается, светлее Троицкая Единство, священно таинств. Каждая душа. Мы не просто кислородом дышим, а нас Дух Божий поддерживает до своего времени. Только Дух Божий отступил, сразу человек умирает, и душа выходит и отчитывается перед Богом. А тело везет уморх и делает ему скрытие, когда душа отошла. И уже там никто не укоряет, а привезли человека мертвого, все органы есть, и сердце есть, и, и, и, и, и, и легкие есть, и печонка, и и все, да. А только нет разума, чувства и воли, всю душу забрала. Вот, это все нематериально. И кроме души и тела, значит, у человека еще есть два ангела прикреплены. Один добрый ангел с правой стороны, один злой. Они сейчас здесь присутствуют коло нас. Ну, они нас видят, а мы их не видим. А мы их не... Они здесь, ангелы сейчас присутствуют. Только мы их не видим, они нас видят вот такой. Батюшка, и в заключение, в заключение, не могли бы Вы прямо обращаясь непосредственно туда вот, да, да. А сказать какие-то слова, такие назидания, укрепления в вере для тех, кто сейчас вот будет все смотреть? Вот. Ну что же, вот а, так, значит, такое наше положение здесь, да, человек, значит, должен, значит, здесь пройти испытание, Испытание очень строгое, вот, Господь испытывает человека, как он будет веровать, ну вот наша такая, значит, здесь цель жизни, значит, как Серафим Саровский Матавилову сказал, здесь, значит, Святой Дух, исполнять волю Божию и закон Божий соединиться с Богом навеки. Матавилов говорит, как же это можно? Вот, стяжать этот свет за дух. Он говорит, так вот, видите как? Говорит, вот хотели бы, значит, какую-то милость дать кому-нибудь. То говорит, нету, кому дать или нечего дать. Хотели бы церковь пойти, то церкви, может, нету, близко или времени нету. Хотели бы, говорит, детство сохранить, да. То, говорит, Силы тоже нету, а до молитвы это не касается. И молитва, значит, можно стяжать ее, вот эту молитву, и соединяться через молитву и труды с Богом. И с Богом за синее море. Господи, поможи, а сам не лежи. Трудитесь, труженики, и молитесь, и молитесь, и трудитесь. Так в монастыре только так и трудятся и молятся. Два крыла. Вот идешь вот на этом этаже, где я живу, 21 квартира. И такое идешь, когда вот по этому коридору, как будто бы ты идешь по пустыне. Никакого разговора, никакого шума нет. А если бы тут миряне жили, что бы тут было? В того бы магнитофона, в того бы телевизора, в того бы там дети шумели, а те дерутся а те именину справляют, Тут бы шума было, а здесь сейчас как в пустыне. Каждый закрывается, тот на послушание идет, а тот закрылся, молитву читает и все. И как... Как будто бы никого нет. Бачка, и так тихо, и хорошо. И вот так спасаются люди. Бачка, много спасибо вас, Господи, и многое вам лето. спасибо вас, Господи, и всех, чтобы Господь спаси, спас души наши и привел, значит, нас к покаянию и соединил свое с собой навеки. Аминь. Вот это наша жизнь. Спасибо Господи.